Глава 16 На встрече с поведителем Ник повел нас не через портал, а почему-то через обычный коридор, который я уже и не чаяла вновь увидеть. Вернее, сперва мы все равно переместились телепортом в какой-то незнакомый зал, а вот уже дальше пришлось топать не меньше получаса для того, чтобы отыскать личную трапезную владыки. — Таковы правила, — созвеняющейся улыбкой пояснил Ник когда я поинтересовалась, почему мы не используем более легкий способ доставки. — В этой части дворца мне запрещено пользоваться магией. — Только тебе? — поинтересовалась я, впервые увидев стоящих вдоль стен караульных в синих мундирах. — Да, госпожа, мне и таким, как я. Магия здесь разрешена только бордовым и черным. Я понимающе кивнула. — Все ясно. Повелитель обезопасил себя от всяких нехороших случайностей. Возможно, у него даже порталы тут сделаны какие-нибудь особенные. Для чайни свои, для элиты свои. Так, чтобы слуги не пересекались друг с другом. Хотя чего ему опасаться в собственном дворце, напичканном всякой охраной всячиной? Да еще когда сам он, судя по слухам, не хилый маг по местным меркам. Даже поставленную энаром на мои драгоценности защиту как-то заметил. Хотя меня уверяли, что видеть ее могут единицы. Да и то непростые чародеи а именно, что маги разума. Получается, что господин владыка все-таки не всесилен? Задумавшись, я едва не пропустила момент, когда мимо нас почти идеально ровным строем проследовали уже виденные ранее девушки в отвратительно розовых платьях, одинаковые, как цыплята в инкубаторе, с однообразно заплетенными волосами, гордо забранными задранными носами и надмедными взглядами, Те самые леди, с которыми я уже имела удовольствие встречаться в общей трапезной на недолгом ужине с повелителем, и которые сейчас шагали, как дети на утреннике, в колонны двое и едва не держась за руки. Я их, правда, никого не узнала, потому что не больно-то тогда присматривалась к лицам, да и они не изъявляли никакого желания пообщаться. Но вот просящее счастье, в которое меня чуть было не обредили, забыть точно бы не смогла». По нему, собственно, и поняла, кого я именно вижу. Теперь же эти самые леди чинно вышагивали нам навстречу, при этом старательно изображая равнодушие. Демонстративно не смотрели в нашу сторону, высокомерно вздергивая подбородки. Ну, детский сад на выгуле, не иначе, который выглядел тем более смешным, что в, в украдкой кинутых на нас взглядах я подметила тщательно укрываемое любопытство и раздражение, и даже зависть. «Забавно, да?» «И чему интересно тут завидовать?» «Ах, да! Я же снова надела неправильное платье, правда, не подаренное водяным, потому что оно уже успело мне надоесть, и к тому же начало ощутимо сжать в груди, а в новом, попроще, которое я, будучи девушкой настойчивой, все же вытребовала супрямого мастера гриола, очень вовремя вспомнив его предупреждение о коварстве магии водяных жителей» и поэтому, не рискнув идти на важную встречу в ненадежном наряде. Как я уговаривала его создать для меня новую одежку, вообще отдельный разговор. Вредный маг выпил немало моей кровушки, пока, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Достаточно сказать, что я потратила битый час на то, чтобы убедить его смастерить именно то платье, которое я считаю нужным, а не то, в которое ему приказали обрежать всех особ женского пола, пребывающих во дворец. Я потратила на него уйму времени, бездну терпения и все отпущенное богами красноречия. Но почти ничего не добилась, кроме головной боли, стойкого раздражения и крохотной уступки в виде легкого изменения оттенка ткани. И лишь тогда, наконец, я не выдержала, а затем сердито Ряфнов подсунула портному поднос, вызывающий голубой конверт с вензелями. Тогда упрямец неожиданно сдался. Как-то разом сник опустил плечи и, внезапно прекратив сопротивление, с тяжелым вздохом осведомился, чего изволит леди. Леди, незаметно переведя дух, тут же озвучила свои требования, и всего через полтора оборота стала счастливой обладательницей целых трех шедевров белого, голубого и черного цветов, которые ее полностью устроили. Для визита я, разумеется, выбрала самый практичный вариант. Не зная, с чем доведется столкнуться и чем вообще закончится этот вечер, лучше быть готовой ко всему. А под черным платьем хуже видны не только женские округлости, но и припрятанные ножны с кинжалом, и кое-какие детали, которые я пока желала скрыть. Миновав молчаливую колонну девушек, вероятно, следовавших на ужин в общую трапезную, я негромко попросила. «Господин Эгер, уточните, пожалуйста, у Нига, кто эти милые леди?» «Невеста повелителя!» Тут же последовал ответ, ми... заставивший меня искренне удивиться. «Как? Все три десятка?» «Таков обычай!» Пожал плечами Ник, не заметив выражения моего лица. «Раз в год во дворец присылают девушек в возрасте от семнадцати до двадцати лет от род... отроду, каждая из которых имеет ша... шанс стать супругой владыки. При условии, конечно, если она сумеет ему понравиться». Я чуть не споткнулась. — А а каким образом это происходит? У вас тут что, конкурс красоты каждый год проходит? Девушки танцуют, поют, соревнуются со в скорости вышивания крестиком? Слуга удивленно обернулся. — Нет, конечно. Господину достаточно одного взгляда, чтобы определить будущую супругу. — Пока, насколько мне известно, этой чести никто не удостоился. — А задача накашлянула я. Тогда что эти леди все еще делают в дворце? Ведь, насколько я понимаю, ни одна из них ему не подошла, верно? По закону, у невесты есть целый год для того, чтобы изменить мнение повелителя о себе. Поэтому все это время они продолжают жить во дворце. Их кормят, одевают, развлекают. И лишь по прошествии положенного срока возвращаются домой. Правда, повелители редко, когда оказывает им внимание. Но и без того их жизнь здесь гораздо лучше той, что они вели у себя в деревнях. Так что никто не в обиде. Я снова кашлянула. Простите, я не совсем поняла. А кто этих бедняжек сюда присылает? Родители, конечно. Повелитель добр к своим невестам. каждая перед уходом получает от него ценный подарок, который способен стать не только хорошим приданным, но и обеспечить немалую преимущественность семье в делах. Когда девушке из такой семьи оказывает внимание сам владыка, то и другим перепадает часть ее славы. Договоры заключаются легче, налоги меньше, доверия такой семье больше. Это очень выгодно, госпожа, и самим девушкам, и всем остальным. — Ну, хорошо, — нахмурилась я. — А дальше-то что? Ну, побывала девушка во дворце, ну, отдохнула от работы в деревне, но ну, получила щедрое вознаграждение из рук повелителя. А если она на снастях вернется... «Как потом жить?» «Миледи, о чем вы говорите?» Неподдельно изумился Ник, услышав вопрос господина Егера. «Владыка ни одной из своих невест даже пальцем не тронул, и не тронет, пока не найдет ту, которая ему предназначена. Для любой девицы честь уже то, что он кинул на нее хотя бы мимолетный взгляд. Такую потом замуж возьмут не глядя. На ней от самого господина потом всю жизнь благословение лежать будет. Здоровьем она станет крепка» даже если раньше частенько хворала. Детей родит тоже крепеньких. Кто же такой жены в здравом уме откажется?» Я совсем озадачилась. Не поняла. Если владыка изначально не планировал использовать охотно примчавшихся сюда девиц по прямому назначению, то вопрос номер раз. На кой они тогда вообще сдались? И вопрос номер два. А повелитель случаем не Евнух? Хотя, конечно, если тут все происходит по взаимному согласию второй вопрос можно снять. Или если повелитель, повелитель так верит в судьбу, что готов годами ждать свою нареченную, которую он ищет по каким-то непонятным признакам. Но Ник вроде искренне удивился, когда я намекнула на человеческие слабости его господина. Или я что-то не догоняю? Значит, девушки рвутся сюда сами? На всякий случай уточнила я. Иных еще и под зад коленом родные из дома выпихивают, заверил меня Ник. Если дура, ошибка, да выгоды своей не понимают. Хотя и надо находятся и такие, кому благословение господина не, не требуется. Влюбится, к примеру, такая дуреха-пастуха, так ей больше никто не нужен. А как где-то крадит, так и все, считай, шанс свой потеряла». «М-м-м, — задумалась я. «Тогда я все равно не понимаю, почему, если девушек сюда стремится много, мы видели всего три десятка, их куда-то прячут или просто мало народу в стране?» Ник неожиданно тяжело вздохнул. «Народу как раз хватает, да только женщин рождается гораздо меньше, чем мужчин. Как проклятие какое, не иначе. Вы уж не сочтите, что я жалуюсь, госпожа, но дела так и обстоят. Еще дед мой говорил, что на одну бабу приходится аж три мужика, а с тех пор, как я стал что-то в этом понимать, стало еще хуже. А это касается только вашей расы, или у людей та же история?» Осторожно уточнила я. Но слуга только отмахнулся. «Да везде одно и то же. В иной год бывает, что девок тут всего по 5 десять обитает. А в этом что-то повезло. Вон сколько понаехало. Но, видно, эти чем-то не подошли. Так что маяться им тут до начала следующего сезона. Простите, госпожа, я не могу обсуждать решение повелителя. Может, вы хотите спросить о чем-то еще?» Я выразительно посмотрела на идущего рядом господина Эгера, и тот сделал неопределенный жест — Дескать, информацию к сведению принял, но что с ней делать, пока непонятно. Мне и, со мной, мне и самой было неясно, что тут творится, но у повелителя же напрямую не спросишь. Остается дальше разбираться самостоятельно, по крайней мере, пока у нас не появится реальная возможность вернуться домой. Вспомнив о Вуаларе, я затасковала. «Как там мои мужчины? Небось, издергались все, измучились от неизвестности». А я и весточку послать не могу, потому что Ростяпа посеяла в болоте свой амулет. Ас, наверное, до сих пор корит себя в случившемся и обвиняет в том, что вообще рискнул меня подпустить к этой колонии. Бер только масло в огонь подливает, потому что заранее что-то такое предчувствовал и предупреждал, что это плохо кончится. Гор, как всегда, мрачнее тучи и зыркает так, что от него даже собственная тень шарахается. Аван... Ванн, наверное, внешне спокоен, хотя на душе у него такая буря, что вырвись она на свободу, никому мало не покажется. Что же касается Энара... Я на мгновение прикрыла глаза, как наяву, увидев его осунувшееся лицо, уставшие глаза, в которых лихорадочно горит упрямый огонек надежды, плотно сжатые губы, упрямо выдвинутый подбородок. Почти почувствовав его тепло, ощутив, как и прежде, легкое прикосновение к руке, как если бы он стоял где-то совсем рядом и только ждал мига, когда же я обернусь и замечу его присутствие. Боже, как же хочется к нему подойти и поскорее успокоить, крепко обняв со спины. Хотя бы бесплотной тенью приблизиться и тихо шепнуть. Не волнуйся, любовь моя, я скоро вернусь. Но как? С кем отправить весточку для него? Кому передать эти важные слова? Отсюда даже ветер не долетает до Вуаллара. Ни птица перелетная туда не доберется, ни зверь лесной не добежит. Одна только мысль бесплотная и домчится. Н наверное. Вот только я не умею телепортировать ни речь, телепортировать ни речь, ни эмоции. А значит, ему и дальше придется оставаться в невиденье. Но как же это тяжело. Миледи, мы пришли. Вдруг тихо сказал господин Игер, незаметно коснувшись моего локтя. — Я вздрогнула от неожиданности, но, поспешно затолкав воспоминания в самый дальний уголок памяти, стряхнулась. Ну вот, чуть не раскисла на пороге серьезного разговора. Еще не хватало потерять над собой контроль и наделать нелепых ошибок. С повелителем шутки плохи. А с обозленным повелителем чувствуешь себя, словно рядом стоит пороховая бочка, у которой уже подожжен фитиль. Того и гляди, рванет, оставив после тебя два дымящихся каблука. И вообще, с чего бы владыка вдруг начал делать мне такие сомнительные предложения? Поутру готов был убить, а тут вдруг письма многообещающее рассылает. Все блага мира предлагает, заодно коротенькое «да». Как раз после того, как решил, что я его нагло обокрала. Нет, можно, конечно, себе польстить, посчитав, что он наконец-то определился с выбором. И после того, как собственная земля его унизила у меня на глазах, воспылал прямо-таки неземными чувством к особе, которая уже не единожды щелкала его по носу. Но я не склонна к преувеличению собственной значимости, поэтому лучше вооружусь до зубов, нацеплю дежурную улыбку и, приготовив эреол, буду терпеливо ждать удачного момента, чтобы нанести единственно верный удар, если, конечно, это будет необходимо. Все-таки прав был, Ас. Политика — это тот же хорон, в котором мы всего лишь сменили доспехи и вид оружия. А так — ничего абсолютно ничего не изменилось. Те же схватки, та же маскировка, точно такие же уловки и даже такие же твари вокруг. А раз так, то будем, наверное, воевать. Да и что еще остается, если время для мира все еще не пришло? Внутренне подобравшись, я задержалась на мику у небольшой, совершенно простой деревянной двери, на которой не было никаких знаков или узоров. Взглядом велела командиру бдить снаружи, потому что, разумеется, внутри ему делать было нечего. В переводчике при общении с поведителем я не нуждалась. Затем жестом отпустила Нига, который смотрел на меня со смесью сочувствия и непонятной надежды. А потом собралась с духом, подняла голову повыше и решительно толкнула тяжелую створку. Он ждал меня, оперевшись руками на спинку стоящего напротив входа высокого кресла и изучал с таким выражением на лице как будто не ожидал этой встречи. Перед креслом стоял небольшой, уже накрытый стол. Возле противоположного его конца, как раз неподалеку от входа, стояло еще одно кресло, предназначенное, вероятно, для меня. У дальней стены виднелся высокий шкаф, до отказа забитый какими-то свитками и старыми, разлохла... разлохмаченными на корешках книгами. Единственное окно было, как положено, занавешено плотными шторами, сквозь которые едва-едва пробивались солнечные лучи. А рядом с ним, почти пропадая в густой тени, врядался небольшой журнальный журнальный столик, где не было ничего, кроме искусно вырезанной из дерева шкатулки и дающий тусклый свет зажженной свечи. Какой-то рабочий кабинет, а не трапезная, если честно. И опять этот полумрак. Они тут что, на магическом электричестве экономят? Неужели нельзя было повесить не два, а пару десятков светильников под потолком? Или же владыка, как какой-то вампир, не уважает яркий свет? «Добрый вечер!» — спокойно поздоровалась я, когда за моей спиной бесшумно закрылась дверь. Победитель в ответ просто кивнул и молча указал на ближайшее к входу кресло. «Какой вежливый!» Мысленно пожав плечами, я неторопливо приблизилась — и, словно невзначай, проведя по деревянной спинке правой рукой, так же спокойно села. — Рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Наконец разлепил губы владыка, не торопясь занять свое место. — Я чуть не хмыкнула. Это называется рад? Не здрасте тебе, не добрый вечер, леди, не даже вымученные улыбки на лице. Стоит в темноте недовольным хмырем, мрачно косится на разложенную на блюдах еду, будто она отравлена даже не притронулся к единственной бутылке вина. Ничего так у него с юмором. Для кладбища как раз сойдет. Но вот что интересно, я не ощущала исходящей от мужчины злости. Ни ярости, ни гнева, ни даже серьезного раздражения. Как будто и не было этого сложного утра и той двусмысленной ситуации, в которую он попал. Кстати, сугубо по своей вине. Интересно, если он снова попытается сделать глупость... Я успею оглушить поведителя до того, как он сообразит, что происходит? Или же Эриол опять попробует своевольничать и постарается избавить этот мир от одного неосторожного мага? Вот только убивать его пока не с руки. Владыка может обладать важной информацией. Да и внезапное исчезновение столь для местности для местного общества фигуры может потом обернуться боком. Значит, если что, мне придется работать стулом и бутылкой». Сложив руки на коленях, как приличная леди, я подняла вопросительный взгляд. «Вы напряжены», — тут же заметил повелитель, но тут же нахмурился и справился. «Хотя нет, скорее насторожены. Я прав?» «Отчасти», — едва заметно улыбнулась я, мысленно проигрывая возможные варианты развития событий. «Вас это беспокоит?» Он качнул головой. «Мне просто сложно вас понять». «Это нормально», — «Спокойно согласилась я. «Но иногда непонимание только к лучшему, вам не кажется?» «Не уверен, что готов с этим согласиться». «Надо же, какие мы сегодня деликатные!» «Любопытно будет узнать, что бы он сказал, если бы выяснил, что я как раз обдумываю способы избавления от трупа». «Дело не в этом!» Наконец-то нахмурился владыка, наконец-то решив присесть». Просто я впервые за долгое время встречаю человека, чувства и эмоции которого едва ощущаю. Я приподняла брови. — Это хорошо или плохо? — Еще не знаю. Нахмурился он в ответ и, поджав губы, напряженно добавил. — Кажется, сегодня утром между нами произошло некое недоразумение. — Угу, да-да, меня вроде как попытались убить. Но это такая досадная мелочь, что действительно может считаться недоразумением. «Кажется, я напрасно повысил на вас голос». Я с преувеличенным вниманием принялась изучать содержимое ближайшей тарелки. «Видимо, вы получили неопривержимые доказательства моей невиновности, сударь, раз признаете свою ошибку». «Я был в своем праве», — мгновенно заледенел владыка. «У меня были все основания для подозрений». «Безусловно», — кивнула я, занявшись рассматриванием компонентов салата. И они были настолько вескими, что позволили вам переступить законы гостеприимства. Продолжайте, пожалуйста, я вас внимательно слушаю. Но вместо того, чтобы ответить, повелитель снова нахмурился и явно к чему-то прислушался. — Вы... Это что, была насмешка? — У меня на родине это называется сарказм. мило улыбнулась я, не поднимая глаз. — Тем не менее, я все-таки не сержусь. За последнее время на моем пути встречалось так много желающих обидеть слабую женщину, что переживать из-за каждого не хватило бы никаких нервов. Владыка озадаченно застыл. — Вы лукавите. Наконец он сумел оценить свои противоречивые ощущения. — Не лжете, но и не говорите всей правды. — Разве у меня есть повод вам доверять? — Разве нет? — Я ненадолго подняла взгляд от стола даже не подумав притронуться к аккуратно разложенным приборам. Несколько мгновений пристально смотрела глаза в глаза, и под этим взглядом у повелителя непроизвольно дернулась щекам. Впрочем, я почти сразу вернулась к прежнему занятию и скучающим голосом предложила. — Может, вы назовете мне хоть одну причину, которая позволила бы вам довериться, сударь? Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и почти сразу его закрыл потому что сказать было действительно нечего. На данный момент мы с парнями не были никому и ничем обязаны. Из болота выбрались без посторонней помощи. От нежити нас тоже никто не спасал. Конечно, нам дали кров и обеспечили всем необходимым для выживания. Но это, во-первых, был минимальный комфорт. А во-вторых, его предложили по доброй воле. Мы ничего не просили и прекрасно бы прожили в лесу без участия победителя. «Поэтому, если можно было за что-то сказать ему спасибо, так это за саконоумленное время. Вот только сегодняшнее утро сделало данную тему уже не неактуальной. После недавнего покушения хм, еще большой вопрос, кто и кому из нас теперь должен. «О чем вы думали, когда сюда вошли, леди?» Внезапно переменил тему владыка, почувствовав, видимо, отголоски моих эмоций и решив пока проигнорировать предыдущий вопрос». — Я рассеянно передвинул лежащую на краю стола салфетку. — Какое это имеет значение, сударь? — Сперва вы думали о чем-то хорошем, — пояснил мужчина. — О чем-то светлом и немного печальном. И у вас была надежда. А потом ее не стало. Я хочу знать, почему. — С вами это никоим образом не связано. Так же с виду рассеянно откликнулась я. — — Почему вы вдруг передумали так неожиданно перестали на меня злиться? — С чего вы решили, что я больше не злюсь? — Чувствую. — Так вы не ответили на мой вопрос? — Сейчас моя очередь задавать вопросы. Недовольно сдвинул брови владыка. Я удивилась. — Правда? А у нас есть какая-то очередность? — В прошлый раз я не успел их задать, поскольку посчитал необходимым дать вам небольшой отдых. — Верно. Не стала отрицать я, внутренне напрягшись. «Но мы виделись этим утром, и тогда вы уже задали вопросы, которые посчитали на тот момент самыми важными. Так что, если пользоваться вашей терминологией, сейчас не ваша, а как раз моя очередь спрашивать. Снова. Разве не так?» Мужчина мрачно зыркнул из-под насупленных бровей и еще мрачнее заметил. «А вы наблюдательны, и у вас хорошая память. Благодарю. Пока не жалуюсь», — вежливо кивнула я, испытывающий взглянув на хмурого собеседника. «Значит ли это, что вы готовы уступить мне этот вечер?» «Видимо, придется». «Еще мрачнее согласился он». «Превосходно! Пока мне удается вести эту партию, как запланировано. Что будет дальше, не знаю. Но постараюсь не дать ему повода перехватить инициативу». «Ничего. Знай наших. Для того, чтобы меня уболтать, его талантов явно недостаточно. В свое время даже у Георса ничего не вышло» хотя он был великолепным собеседником и искусным интриганом. Еще до неоднократно пытался обыграть меня на этом поле, но добился лишь качественной ничьей. А тут... «Нет, господин хороший, сегодня вы настолько удачно подставились, что не использовать эту возможность было бы просто преступлением». Я снова улыбнулась, на этот раз более открыто, и тут же резко сменила тон над «деловой». — Скажите, сударь, почему, не имея знаков, вы, тем не менее, способны пользоваться какой-то частью его силы? От, накой, от такой наглости мужчина сперва опешил, а потом недовольно отвернулся. — Я не давал обещания ответить на все ваши вопросы, леди. — Хорошо, — ничуть не смутилась я. — В таком случае второй вопрос. — Зачем вы меня сюда пригласили? Он поморщился. — Думаю, это очевидно. — Поясните, пожалуйста, сударь. — Возможно, я что то не поняла. — Разумеется, я собирался спросить вас о Вуаларе, вернее, о той его части, которая осталась за пределами купола. — Зачем? — внимательно посмотрела я на владыку. Он сперва насупился, потом прищурился и, наконец, негромко хмыкнул. — Об этом легко догадаться. Мне интересно выяснить, что там изменилось за время нашего отсутствия. — И только-то? — Возможно, что Нет пока я не готов дать вам развернутый ответ на этот вопрос. — Хорошо, пусть будет так. Удовлетворенно кивнула я, положив ногу на ногу. — Тогда следующий вопрос. С какой целью вы вдруг пригласили меня во дворец? Вернее, даже не так. Почему вы это сделали, если раньше все, кому доводилось проваливаться в ваш мир, попадали прямиком в болото и, вероятнее всего, там же и оставались? Что изменилось с нашим появлением? «Почему вы внезапно переменили ранее принятое решение?» «Какое именно решение вы имеете в виду?» Неестественно спокойно уточнил мой собеседник. Я снова взглянула на него прямо и отчеканила. «Решение не оказывать попаданцам никакой помощи. Судя по распорожению портала на Вуаларе, туда должно было затянуть немало живности, нежити, которая вполне вероятно прижилась потом у вас на болоте». И именно этим объясняется ее малое количество на том месте, где раньше был знак. И, конечно же, людей. При этом, если верить Илле Мариоле, никаких сведений об этих людях в ваших летописях, по крайней мере, в их официальной версии, не осталось. Но куда-то делись пришли живы ли они, и если да, то где их можно найти? Владыка настороженно замер. «Частично вы уже ответили на этот вопрос». Портал мы перенаправили на окраину мира лишь потому, что нежить оттуда выползала гораздо больше, чем людей. Особенно в последнее время. С чем это связано, не могу сказать. Вам виднее. Но это, в частности, стало одной из причин, по которым мы перестали спешить на передаваемый порталом сигнал во время открытия. Бывало, что нежить выходила оттуда настолько опасная, что гибли целые отряды моих воинов. Я всего лишь себя обезопасил». Да и нежить, которую мы отграничили и заперли на болоте, теперь борется с любым пришельцем сама. Моего вмешательства почти не требуется. Что же касается людей, скажем так, я не намерена рисковать благополучием своей страны ради того, чтобы спасти от смерти одного-двух чужаков. Не уверен, что вы меня поймете, но именно так обстоят дела. Я хмуро кивнула. «Не волнуйтесь, я прекрасно вас понимаю. Хочу только уточнить». — За последние годы был еще кто-то, кроме нас, пятерых, кому удалось спастись? — Нет. — На протяжении нескольких десятков полных оборотов ни одного чужака через портал, через портал к нам не попадало. Я со вздохом отвернулась. — Жаль. — Как вам удается сдерживать напор нежити? — Магией. — Пожал плечами владыка, слегка расслабившись, когда я отошла от опасной темы. «На краю леса стоит малое охраняющее заклятие по принципу работы, сходное с куполом. Оно легко пропускает к болоту всех желающих, а вот обратно никого не выпускает». «Почему же мы тогда его не почувствовали?» «А разве вас не завернуло обратно в болото на подходе к его границам?» С нескрываемым превосходством усмехнулся повелитель. «Я ненадолго задумалась. Но, в принципе, именно так я и ощущала те места». Так что оставалось только признать его правоту и задать еще один немаловажный вопрос. «Почему вы не уничтожаете нежить?» «А зачем?» Снова усмехнулся мужчина. «Она никому не мешает, наши границы почти не тревожит но зато выполняет ту работу, на которую я не хочу тратить ни времени, ни сил». «Разумно», — вынуждено признала я. «Если забыть о том, что в таком виде нежить доставляет немало беспокойства той земле, которая оказалась ею поражена» как заразной болезнью. Вас это не смущает?» Повелитель только отмахнулся. «Это не болезнь, а просто досадная помеха, которая до поры до времени приносит больше пользы, чем вреда. Земля спокойно ее переносит, так что волноваться не о чем». «Это она вам сказала?» С подозрением переспросила я. Он чуть свел бровик к и странно поджал губы. «Какое это имеет значение?» «Большое». «Для меня или для вас?» — сухо уточнил он. Я мрачно сверкнула глазами. «Смотря кому из нас в итоге достанется знак, если у вас ничего не получится, то, возможно, это будет важно для меня. А поскольку я предпочитаю узнавать неприятные новости заранее, то хочу хотя бы понять, с чем придется столкнуться, и сколько еще сил мне придется потратить на то, чтобы в итоге ваша земля не умерла прямо у меня на глазах». «Она не умирает», — холодно отозвался владыка, тоже уже не вспоминавший про простынувший на столе ужин. Она бодра, прекрасно плодоносит и полна сил «Вы уверены?» — насмешливо переспросила я. «Вы точно знаете про ее состояние? Или вам просто кажется, что с ней все в порядке?» Повелитель ненадолго замолчал, видимо, вспоминая тесные объятия садовых кустиков которые демонстрировали явно недружественные намерения и явно не были расположены к откровенности, а потом крайне неохотно бросил. «Возможно, с вами она была сегодня более разговорчива, чем со мной». «Возможно», — не сдержавшись, фыркнула я. «По-моему, вы принимаете желаемое за действительное, сударь, и очень сильно преуменьшаете размеры своих проблем. Если, по-вашему, все происходящее только возможно...» то я боюсь даже предположить, что должно случиться, чтобы вы перестали тешить себя напрасными иллюзиями. Владыка сжал челюсти. «Не вам об этом судить». но разумеется», — ядовито заметила я, «вы прекрасно справитесь со всеми сами, не так ли?» «Что вы хотите сказать?» — закаменел он. Я криво усмехнулась. «Мне нужно повторить свои слова дважды, чтобы вы их услышали». Или, возможно, слова «смерть» имеет несколько противоположных по смыслу, по смыслу значений? Ваш мир умирает, сударь. Неужели это так сложно понять? Или вы еще не вышли из того возраста, когда на сложности смотрят сквозь пальцы, искренне надеясь на то, что если засунуть голову в песок, то они сами собой рассосутся? Владыка побледнел от ярости, но, как неудивительно удивительно, все-таки смолчал. Буравил меня злым взглядом, сжимал кулаки, гневно раздувал ноздри, старательно прислушивался к себе и... Не находил в моих словах ни грамма лжи. Просто потому, что ее там не было. И потому, что я говорила лишь то, что сама узнала лишь этим утром. Признаться, я ждала, что он все-таки не выдержит и сделает какую-нибудь глупость. Вернее, я намеренно выводила его из себя, чтобы хоть немного расшевелить эту надменную ледышку. И надо дать владыке должное, он действительно разозлился да так, что едва дым из ушей не повалил. Однако, несмотря ни на что, новые ошибки он больше не совершил. И вместо того, чтобы вспылить, напротив, как-то разом заледенел, закаменел, и, видимо, вовремя припомнив печальные последствия своей недавней вспышки, только сцедил воздух сквозь намертво сжатые зубы, стиснул до боли подлокотники, а потом хрипло, из последних сил сдерживая рвущуюся наружу проклятие, спросил, — Что вам удалось выяснить? — Ваша земля находится на границе истощения, — резко бросила я, мысленно отметив, что повелитель, оказывается, не так уж и плох Еще на год, на два ее сил хватит на то, чтобы удовлетворять ваши запросы, а потом она начнет засыхать. И еще через 3 четыре года здесь не останется ни одной травинки. Знаете, как называется то место, где некогда находилась ваша страна? — Нет. — Пустыня, — сухо сказала я заметив, как при этом неуловимо изменилось его надмедное лицо. Там теперь голая пустыня, где почти ничего не растет и где единственным обитателем осталась вечно голодная нежить. И скоро здесь будет то же самое. Процесс уже запущен, маховик постепенно набирает обороты. И если что-нибудь не предпринять, эта земля превратится в такую же пустыню, которая осталась там, на Вуаларе, как старая, никогда не закрывающаяся рано, которую мир до сих пор не может залечить. Скажите, сколько времени прошло с тех пор, когда ваш предок перенес свой знак в этот пространственно-временной карман? Поведитель едва заметно вздрогнул. «Почти три с половиной тысячи лет». «Здесь три с половиной тысячи лет», так же сухо обронила я. «А там прошло намного больше, потому что о вас не помнят даже демоны. Вернее, помнят, если вы утверждаете, что кто-то из них тут иногда бывает» но единицы. Даже боги постарались о вас забыть. А уж люди тем более. Меня это вполне устраивает. Резко бросил владыка, поднявшись из-за стола. Вас да, а вашу землю? Он хмуро отвернулся и промолчал, уже не столько злой, сколько растерянный и очень не желающий чтобы я это поняла. Хорошо. Значит, он еще способен что-то чувствовать и может, хотя и не всегда... Отставить эмоции в сторону для того, чтобы принять важное решение. Способен придержать свою ярость, чтобы правильно расценить факты. И, как оказалось, ему действительно не безразлична судьба его мира. Потому что только ради него он готов сейчас забыть о нанесенном оскорблении, мириться с моей резкостью и даже слушать меня дальше. Если, конечно, у меня получится убедить его в своей правоте. И если едва вспыхнувшая злость не успеет затуманить ему голову. Глядя на непримиримо напрягшиеся плечи повелителя, выдающие не только его упрямство, но и нешуточную тревогу, я резко сбавила обороты. Дала ему время успокоиться, позволила прийти в себя. Терпеливо подождала, пока чужая ярость постепенно схлынет, а потом очень тихо спросила, «Вы когда-нибудь о чем-нибудь ее спрашивали?» Владыка не пошевелился. Но я и без того прекрасно почувствовала, как он напрягся. Говорили о том, что для вас важно, хотя бы раз за все то время, что поддерживаете купол. Я понимаю, часть своих сил она отдает вам потому, что знает, без них вам не удержать это заклятие в целостности. Обитающая снаружи тень отбирает слишком много сил. Ни одному человеку, да даже демону такое не потянуть в одиночку. Поэтому, как мне теперь кажется, она вас все еще поддерживает пока еще верит, понимает, что вы это делаете и для нее тоже, и только поэтому позволила активировать знак. Она до сих пор пытается спасти вас, как умеет, но это все равно слишком мало, потому что ее силы далеко не бесконечны. Рано или поздно они все равно закончатся, вернее, они уже заканчиваются, потому что три тысячи лет без нормального ишты это слишком много даже для нее». И когда она обеселит настолько, что не сможет ничего вам отдать, купол тоже рухнет, и тогда весь ваш мир, все, что было взращено и сохранено таким с трудом, тоже погибнет. И никакие усилия, никакие способности и даже молитвы уже не помогут, потому что некому будет вас услышать, некому будет спасти. И вы один за другим будете умирать, заживо уходя в просачивающуюся сквозь купол тень до тех пор, пока она не уничтожит здесь все живое и не заполонит собой все доступное пространство. Повелитель сжал кулаки и, наконец, впервые показал свои истинные эмоции. Но тогда почему она не хочет отдать знак полностью? Почему медлит, молчит? Если все так плохо, как вы говорите, то как она смеет так рисковать? Я тяжело вздохнула. «Земля выбирает и что по одним лишь ей ведомым критериям». «У нас этот титул всегда наследовался. Много тысяч лет». «Возможно. Но только потому, что способности к магии разума и одинаковому владению Добарае и Энарае передается лишь вашим роду, сударь. И только потомки вашего прапрапрадеда могут унести на своих плечах эту ношу. Никому иному, вероятно, это не под силу. Поэтому так и происходило до недавнего времени». Тогда что ей не хватает? Процедил владыка, все еще сжимая кулаки. Он, кажется, впервые за долгое время был готов потерять самообладание. Видимо, я наступила ему на больную мозоль. Поэтому он во второй раз за последние сутки не сдержался. Я остался один, последний в роду. Никого, кроме меня, уже не осталось. Так чего же она еще ждет? Кого ищет? Может быть, вас? Я грустно улыбнулась. — Это она вам сказала? — Нет. — Тогда почему вы опять поднимаете эту тему? Он вдруг резко повернулся и собрался ряфнуть что-то явно непечатное, но наткнулся на мой сочувствующий взгляд, ощутил мои эмоции, в которых больше не полыхало раздражение, и разом осекся, после чего сжал губы как капканом, тяжело задышал, явно пытаясь успокоиться, а затем медленно опустился обратно в кресло и холодно на меня посмотрел. «Что у вас такого, что она услышала вас и признала? Что особенного, если сегодня она потребовала вас не трогать? Чем ей вы ей угодили, если она запретила вам вредить? Что наобещали, чем соблазнили?» Я вздохнула. «Я просто поделилась силами с ней вместо вас». Он, непонимающе, замер. А когда до него дошел весь смысл моих слов, насторожно уточнил. — Вы сделали это сами? Или вас об этом попросили? — Умирающие не просят, сударь, — едва слышно обронила я. — Как правило, они просто молчат. Но тому, кто умеет сочувствовать, даже это молчание кажется громче самого страшного крика. Владыка скептически поджал губы. — Неужели вы просто взяли и предложили ей свою помощь? «Вот так сразу?» Я покачала головой. «Нет. Я лишь разделила ее боль и отдала запас своих сил для того, чтобы вашей земле было чем сопротивляться той нежити, которая уже три тысячи лет беспрестанно грызет ее нутро. С вашего попустительства и по вашей вине, причиняя такую боль, что вам и не снилось». «Боль?» — удивленно отпрянул владыка. «Какая боль? О чем вы говорите, леди?» «А вы думаете, легко жить, когда в теле поселяются паразиты? Или, и легко молчать, когда они каждый миг выгрызают из вас целые куски?» Я невесело усмехнулась. «Поверьте, я хорошо знаю, что это такое. В свое время мне довелось очищать свои земли сталью и огнем, чтобы избавиться от этой боли. А вы? Боюсь, вы упустили время. Хотя, конечно, для человека, не имеющего знак, вы и так неоправданно долго сохраняли равновесие». Он помрачнел. «Значит, вам поэтому стало плохо после полудня?» «Я просто немного ослабла. Или Мариола должен был вам об этом доложить?» «Он доложил». Хмуро отозвался владыка, буравив меня тяжелым взглядом. «Почему вы это сделали, леди? Для чего вмешались?» и я криво улыбнулась. «Если вы идете по дороге, а перед вами вдруг споткнулась и упала на колени ваша пожилая мать, вы пройдете мимо?» плюните ей в спину и, обозвав старой развальный пройдете себе спокойно дальше? Или, может, все-таки вы подадите ей руку? Поднимите ее с колен? Но лишь для того, чтобы увидеть ее уставшее лицо, взять ее на руки и донести, куда она пожелает? Он растерянно замолчал, а я словно снова неслышно вздохнула. Для меня любая земля это прежде всего мать. Не обязательно моя, но всегда именно мать заботливая, нежная, чуткая, отдающая нам, своим детям, все, вплоть до последних капелек своих иссякающих сил. Когда будет нужно, она без возражений закроет нас своим телом. Когда потребуется, даст нам опору. Когда мы грустим, она утешает. Когда будем счастливы, разделит нашу радость. Без лишних слов возьмет нашу боль, залечит раны, поможет забыть все тревоги. Она всегда рядом, молчаливая и поразительно терпеливая. Она очень сильная и живет так долго, что мы даже представить себе не можем. Но когда она устает, приходит наше время нести ее на руках, и наш долг — вернуть ей то, что она когда-то беззаветно нам отдавала, ничего не требуя взамен и не клянча внимания, не вымогая ласку и не напоминая о своих слезах. На такую любовь способны только настоящие матери. И если в вашем мире успели забыть, что это значит, то такой мир обреченного мирания, вы знаете это, чувствуете отголоски ее решения, а значит прекрасно понимаете, что мне нет смысла вас обманывать и нет никакого резона преувеличивать проблему, которая и так уже стоит перед вами во весь рост. Владыка замер, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. Но теперь вместо ярости и прежнего раздражения там появилась и боль. Слабая, едва заметная, неуловимая, но все-таки боль. Та самая, которую я так надеялась там увидеть, которая подсказывала, что он еще не безнадежен и, возможно, все-таки сумеет исправить то, что сам же и натворил. Если, конечно, желание что-то изменить, пересилить в нем гордыню, и уязвленное самолюбие. Впрочем, похоже, Земля за этот день уже успела проделать с ним неплохую работу. О чем-то шепнула. Ответила на самый важный для него вопрос. Заставила засомневаться, задуматься, мучительно заколебаться. И вынудила, наконец, искать те самые ответы, которые еще его предкам следовало найти несколькими тысячелетиями раньше. Когда я замолчала, Повелитель устало прикрыл глаза и глухо спросил. «Что мне делать?» Я развела руками. «Этого я не знаю. Смотря чего вы хотите добиться. Если ваша цель — это знак, то, боюсь, вы напрасно рассчитываете на положительный результат. Если за все, ваши... Если за все годы вашего правления знак остался в земле, то и дальше ничего не изменится. Она никому не дарует такую власть без уверенности, что ее избранник сможет правильно ею воспользоваться. А в отношении вас она, видимо, все еще не уверена. Ее ведь не обманешь. Земля прекрасно слышит отголоски ваших эмоций, чувств, намерений. И раз все еще не решилась довериться, значит, есть вас что-то, что ей не нравится. Что? Спросите у нее сами. Не волнуйтесь, она услышит. Возможно, не ответит, но услышать точно сможет». «А вы?» — неуверенно посмотрел на меня владыка. «А что я? Я тут простая гостья. От меня ничего не зависит». «Но вас она послушала». «И что с того?» — удивилась я. «Неужто вы все еще боитесь за свой драгоценный знак? Не переживайте, мне и без него проблем хватает. Новыми я обзаводиться не хочу». «Почему?» Глухо спросил поведитель. «Кажется, не больно-то поверив». Я вздохнула и показала ему левую ладонь. «Да вот поэтому. Полагаете, мне нужны трудности? Да еще с умирающим прямо на глазах мире, который при первой же возможности попробует меня охомутать? Нет, спасибо большое. Но теперь мое дело сторона. Я свое уже отвоевала и больше не собираюсь связываться ни в какие...» Он вздрогнул, увидев шестилистник, и поспешил отвернуться, как будто это напомнило о чем-то болезненном. Причем удивление, как ни парадоксально, я не почувствовала. Просто легкую растерянность, какую-то необъяснимую обреченность, и вместе с тем скрытую радость от того, что последнего знака на моей коже все-таки не было. Какое-то время он молчал, вызвал во мне еще больше недоумения, а затем слышно вздохнул. «Помогите нам!» — неожиданно твердо сказал владыка, пристально посмотрев мне в глаза. «Если вы правы, и наш мир находится на грани уничтожения...» то мне понадобится ваша помощь. — Что? — замерла я, решив грешным делом, что ослышалось. — Помогите, пожалуйста. — Ого! Какие он, оказывается, знает слова. — Вы просите о помощи? После того, как собственноручно этим утром искали любую возможность посмотреть, что делает Сышным и Добарая? Владыка сжал челюсти. — Да. — Однако это уже наглость, граничащая с... — ошарашенно кашлянула я, и тут вдруг ощутила требовательный толчок снизу, как будто полное мгновение подпрыгнул и настойчиво ткнулся в подошву моих новых туфель. — Так, кажется, она действительно вас слышит. — И тоже просит. — Тревожно дернула уголком рта мужчина. — Да уж вижу, — мрачно отозвалась я, ощутив еще один толчок. — И прекрасно все чувствую, — но если и помогу подобрать ей душевный то именно ей, а не вам. Он торопливо кивнул. — Я согласен. А со своей стороны предприму все усилия, чтобы после того, как угроза для моего мира минует, вы смогли вернуться домой. Вместе со своими людьми. — Ого! А вот это уже совсем другой разговор. Видно, в ход пошла тяжелая артиллерия. Или же повелитель очень четко понимает, что конкуренты ему тут не нужны. — Я прищурилась. — «Вы готовы дать мне в этом свое слово и отыскать возможность переправить нас на Вуалар? Сейчас, пока мы не, пока мы не одни и пока ваша, точнее, все еще ваша земля нас слышит и готовы свидетельствовать?» «Да». «Хорошо», — тут же кивнула я, ощутив пришедшие извне прилив безумного облегчения. «Я помогу, чем смогу, и постараюсь наладить ваши отношения, чтобы они больше не угрожали целостности этого мира». — Но прежде чем мы обсудим детали, я хотела бы задать еще один вопрос. — Какой? — заметно насторожился владыка. Вытащив из складок платья, где потребовала от мастера Греола устроить небольшой кармашек, сложный конверт с вычурным вензелем и демонстративно уронив его на стол, я прохладно спросила. — Надеюсь, вы это не всерьез? —